Глава пятая. Шум шагов вернул меня к действительности. Я вскочил на ноги, проклиная себя за то, что мог так забыться. В одном мгновенье вихрем пронеслось в моем уме сознание нашего положения. Мы были в стране, населенной неизвестным племенем. Ни языка, ни обычаев, которого мы не знали. Мы были обессилены страданиями тяжкого пути и долгим голоданием. Мы были без оружия, потому что в пустыне я побросал все, все, даже ружье, даже свой неразлучный стилет. Но я еще не успел принять никакого решения, как на полянке показалась кучка людей. Один из них был до пят закутан в сероватый плащ. Остальные были голые негры бичуанского типа. Видимо, они нас искали. Я двинулся им навстречу. «Привет владыкам этой страны!» — громко и отчетливо произнес я на наречии бичуанов. «Странники просят у вас приюта». Свои слова, сколько возможно, я пояснял знаками. При моих первых словах негры остановились. Но тотчас же человек в плаще закричал им тоже по-бичуански, хотя и с особым выговором, «Рабы, повинуйтесь и исполняйте!» Тогда пятеро человек с иступленным ревом кинулись на меня. Я думал, что меня хотят убить, и встретил первого таким ударом кулака, что тот покатился по земле. Но мне было не под силу бороться с несколькими врагами. Меня повалили и крепко связали особыми ремнями. Я видел, что то же самое сделали с Мстигой, который не оборонялся. Затем нас подняли и понесли. Я понимал, что кричать и говорить бесполезно, и только замечал дорогу. Нас долго несли полями, быть может, час. Везде видны были кучки работающих негров, удивленно останавливавшихся при нашем приближении. Потом пронесли нас через лесок около горы. В самой горе стала видна темная арка, ведущая в ее недра. Нас внесли под ее желтые своды, и начался путь по каменным проходам, скудно освещенным редкими факелами. По узким спиралям спускались мы куда-то вниз, и на меня повеяло сыростью погреба или могилы. Наконец, меня бросили на каменный пол, во мраке подземной темницы, и я остался один. Мстягу унесли куда-то в другое место. Сначала я был ошеломлен но понемногу оправился и стал осматривать свое помещение. То была темница, высеченная в самом сердце горы. В длину и ширину она была сожжение полторы, в высоту немногим выше человеческого роста. Темница была пуста, не было ни ложа, ни соломы, ни кружки с водой. Уходя, бросившие меня негры, задвинули вход тяжелым тесанным камнем, который я не мог пошевельнуть. Попытался я было ослабить свои путы, но и это оказалось мне не под силу. Тогда я решил ждать. Через несколько часов послышался мне гулкий стук шагов по каменному своду. На серые своды упали красноватые отблески факелов. Отвалили камень у входа. В мою тюрьму вошли двое человек, закутанных в серые плащи. За ними виднелось пятеро голых негров. Один из бывших в плаще направил свет факела мне в лицо и сурово спросил. «Чужеземец, понимаешь ли ты меня?» Вопрос был предложен по-бичуански, но произношение отличалось особым изящным выговором. «У всех народов», — отвечал я, — «почитают гостя». «Я пришел к вам как гость, как друг. За что вы связали и бросили меня, как злодея?» Человек в плаще спросил меня, «откуда ты прибыл?» «Я — житель звезды», — бросил я ему. Двое, бывшие в плащах, переглянулись. Я в этом мгновении разглядел их лица. По цвету кожи они приближались к арабам. Говоривший со мной спросил опять, с какой звезды прибыл ты? Я побоялся назвать Марс. Сутрений и вечерний, потому что это одна и та же звезда, только видимая в разное время. Я сын царя этой звезды. И мой отец сумеет отомстить за меня, если вы сделаете со мной что-нибудь дурное. Он сожжет ваши поля, раздавит самую гору. Мы не боимся ничьих угроз, — прервал меня человек в плаще. По нашим законам чужеземцы, зашедшие к нам из других стран, становятся рабами. Но ты прибыл со звезды, и потому умрешь. «Вы не посмеете!» — вскричал я. «Я — член Верховного Совета Болло, зять царя, ныне собственной властью приговариваю этого человека к смерти. Рабы, повинуйтесь и исполняйте!» Сразу на меня бросились пятеро. Меня быстро развязали. Четверо негров навалились мне на руки и на ноги. Пятый сел мне на грудь и приготовил нож. Я видел над собой его отвратительное лицо. Палач ждал знака. Я же, задыхаясь, выкрикивал, «Это стыд! Это убийство! Вы нарушаете свои законы! Вы нарушаете законы всех людей! Гость священен!» Болло!" — холодно сказал мне, — мы законы исполняем. Твой раб будет нашим рабом, а ты умрешь. И он уже повернулся, видимо, чтобы уйти. В отчаянной тоске я рванулся за ним, я звал его, остановись, пусть и я буду рабом, буду служить вам верно и покорно, какая выгода меня убивать, Жальтесь, Болло... Опять обернулся. «У тебя кожа белая», — проронил он. «Так что, что белая? Разве я не могу работать? Я могу быть рабом, я силен. Но ведь ты житель звезды?» «Да, я житель звезды. С непонятным упорством прохрипел я, уже задыхаясь. Но это ничего. Я солгал, что за меня отомстят. Я не могу подать знака своим, я бессилен, я не опасен вам, жальтесь, сделайте меня рабом. Не знаю как. Я несколько высвободился, я тащился по каменному полу за своим судьей, ловил край его одежды. Второй человек в плаще, до сих пор молчавший, что-то сказал Болло на языке мне непонятном, Болло опять обернулся, Я видел, что он улыбался. — Хорошо, — медленно сказал он мне, — ты будешь рабом. Ты способен быть рабом.